Глава 12. Внутренняя и внешняя политика России в 17 веке. Бунташный век. Царь Михаил Федорович. 11 июля 1613 года первый русский царь из династии Романовых Михаил венчался на царство. Молодому и неопытному царю в условиях разорения страны требовалась поддержка. Первые 10 лет правления земские соборы заседали почти беспрерывно. Поначалу решающую роль в управлении государством играли мать царя и его родственники с материнской линии, бояре-салтыковы, пользовавшиеся уважением современников. В 1619 году из польского плена возвратился после Диулинского перемирия отец Михаила. В Москве Филарет был провозглашен патриархом московским и всея Руси, и великим государем. До своей смерти в 1633 году он, умный и властный политик, вместе с сыном правил страной. Главной задачей, стоявшей перед Россией, было восстановление разрушенной экономики страны, внутреннего порядка и стабильности, а во внешней политике возвращение потерянной в годы смуты земель и дальнейшее расширение территории страны. Смоленская война 1632-1634 годов. В 1632 году Земский собор принял решение вернуть Смоленск, утерянный после смуты. Задачу облегчали смерть польского короля Сигизмунда III и выборы нового монарха. 30-тысячное русское войско при 150 пушках осадило Смоленск. Осада завершилась крупной неудачей. Правда, и новый польский король Владислав не сумел развить успех. Воевода Шейн, возглавлявший безуспешную восьмимесячную осаду Смоленска и сдавший знамена обоз и пушки, был казнен. В 1634 году неподалеку от города Вязьмы на реке Поляновке был подписан мирный договор. За Польшей оставались Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли. Владислав, занявший польский трон, отказался от русского престола, на который он был приглашен семибоярщиной в период смуты, признал Михаила Федоровича царем. Азовское взятие 1637 года В 1637 году донские казаки по собственной инициативе захватили турецкую крепость Азов в устье Дона. Казаки обратились к царю с просьбой принять Азов под свою власть. Земский собор 1642 года единство по этому поводу не высказал. Было ясно, что России придется вести трудную войну с Турцией и Крымом, а сил для этого нет. Казаки вынуждены были оставить Азов. Царь Алексей Михайлович Алексей Михайлович получил прозвище Тишайший. В разное время к числу его приближенных относились воспитатель царя Боярин Морозов, князь Адаевский, патриарх Никон, орден Нащекин и Матвеев, в последние годы отец первой жены царя Мирославский. Новый царь был человеком насчитанным, отличался крепким здоровьем и веселым нравом, набожностью. Был примерным семьянином, любил роскошь и ритуалы. Однако был вспыльчив и подвижен на гнев, хотя быстро отходил. Ему нравились пышные выезды охота. Он даже написал сочинение о правилах соколиной охоты «Урядник сокольничья пути», высоко оцениваемое специалистами и как практическое руководство, и как литературное произведение. Городские восстания середины века В середине 17 века вырос налоговый гнет. Казна испытывала потребность в деньгах как в содержании разраставшегося аппарата власти, так и в связи с активной внешней политикой. Войны со Швецией – речью посполитой. По образному выражению Ключевского, рать заела казну. Правительство царя Алексея Михайловича увеличило косвенные налоги, подняв в 1646 году цену на соль в 4 раза. Однако увеличение налога на соль не привело к пополнению казны, так как платежеспособность населения была подорвана. Налог на соль был отменен уже в следующем, 1647 году. Было решено взыскать недоимки за три последних года. Вся сумма налога падала на население черных Слобод, что вызвало недовольство горожан. В 1648 году оно вылилось в открытое восстание в Москве. В начале июня 1648 года Алексею Михайловичу, возвращавшемуся с богомолья, была подана челобитная от московского населения с требованиями наказать наиболее корыстных представителей царской администрации. Однако требования граждан не были удовлетворены, и они начали громить купеческие и боярские дома. Было убито несколько крупных сановников. Царь вынужден был выслать боярина Морозова, возглавлявшего правительство, из Москвы. С помощью подкупленных стрельцов, которым увеличили жалование, восстание удалось подавить. Восстание в Москве, получившее название «Соляной бунт», не было единственным. За 20-летие восстания прошли в тридцати русских городах – Великом Устюге, Новгороде, Воронеже, Курске, Владимире, Пскове, Сибирских городах. Соборное уложение 1649 года «Боязни ради и междуусобий от всех черных людей», как писал впоследствии патриарх Никон, был созван Земский собор. Его заседания проходили в 1648-1649 годах и завершились принятием соборного уложения царя Алексея Михайловича. Это был крупнейший земский собор в истории России, в нем участвовали 340 человек, большинство которых принадлежали к дворянству и верхушке посада. Соборное уложение состояло из 25 глав и содержало около тысячи статей. Отпечатанное тиражом в 2000 экземпляров, оно явилось первым русским законодательным памятником, изданным типографским способом, и оставалось действующим вплоть до 1832 года. Оно было переведено почти на все европейские языки. В первых трех главах уложения говорилось о преступлениях против церкви и царской власти. Любая критика церкви и богохульства карались сожжением на костре. Лица, обвиняемые в измене и оскорблении чести государя, а также бояр-воевод, подвергались казни. Тех, кто будет приходить с копом и заговором, и учнут, кого грабить или побивать, предписывалось казнить смертно, безо всякой пощады. Человек, обнаживший в присутствии царя оружие, наказывался отсечением руки. Соборное уложение регламентировало несение различных служб, выкупленных, таможенную политику, положение различных категорий населения в государстве. Оно предусматривало обмен поместья, в том числе обмен поместья на вотчину. Подобную сделку требовалось зарегистрировать в поместном приказе. Соборное уложение ограничивало рост церковного землевладения, что отражало тенденцию подчинения церкви государству. Важнейшим разделом соборного уложения была глава одиннадцатая суд о крестьянах. Вводился бессрочный сыск беглых и увезенных крестьян, запрещались крестьянские переходы от одного владельца к другому. Это означало юридическое оформление системы крепостного права. Одновременно с частновладельческими крестьянами крепостнические порядки распространялись на черносошных и дворцовых крестьян, которым запрещалось покидать свои общины. В случае бегства они также подлежали бессрочному сыску. Глава 19 соборного уложения о посадских людях внесла изменения в жизнь города. Были ликвидированы белые свободы. Их население включалось в посад. Все городское население должно было нести тягло на государя. Под страхом смертной казни запрещались переход из одного посада в другой. И даже женить бы на женщинах из другого посада. То есть население посада закреплялось за определенным городом. Горожане получали монопольное право торговать в городах. Крестьяне не имели права держать лавки в городах, а могли торговать только с возов и в торговых рядах. Таким образом, все податное население страны было прикреплено либо к земле, либо, как это было в городах, к посаду. Крепостное право получило юридическое оформление. Задача внешней политики К середине XVII века Россия, восстановив экономику, могла сосредоточить внимание на решении задач внешней политики. На северо-западе первоочередной заботой было возвращение выхода к Балтийскому морю. На Западе стояла задача возвратить потерянные в период смуты Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли. Решение этой проблемы обострилось в связи с борьбой украинского и белорусского народов за воссоединение с Россией. На юге России постоянно приходилось отражать непрекращающиеся набеги крымского хана вассала могущественной Турции. Крымчаки пленили и продали в рабство только за первую половину XVII века 150-200 тысяч человек. Украина и Россия накануне освободительной борьбы 1648-1654 годов. По Люблинской унии, объединившей Польшу и Литву в единое государство Речь Посполитую, в нее также были включены Белоруссия, большая часть Украины. Население Украины и Белоруссии испытывало тройной гнет – крепостнический, национальный и религиозный. Крепостное право в Польше юридически оформилось еще в середине XVI века. Как отмечали современники, положение польских крестьян было самым тяжелым в Европе. После объединения с Литвой польские магнаты перенесли крепостнические порядки на украинские и белорусские земли. Подвластных крестьян польские паны именовали не иначе, как быдло, скот. Усиленно насаждались польские порядки и традиции. В 1596 году в Бресте была заключена уния между православной и католической церквами по которой православные обряды на Украине и в Белоруссии сохранялись. Но главой Объединенной Церкви провозглашался римский папа. Большинство православной знати признало унию. Наряду с униатской церковью была создана православная митрополия. В 1620 году патриарх Иерусалимский Феофан прибыл на Украину и поставил там православных священников. Киевским и галицким православным митрополитом был Петр Могила, внесший большой вклад в развитие культуры и образования на Украине. Центром борьбы за сохранение украинского национального самосознания стали братства – просветительные общественные организации, возникшие в во Львове, Луцке, Киеве и других городах. В 1632 году Петр Могила основал Киево-Могилянскую коллегию при Киево-Печорской лавре первое высшее учебное заведение на Украине. Социальные и национальные противоречия, усиленные религиозным гнетом, вызывали массовые выступления населения Украины и Белоруссии, которые проходили на всем протяжении второй половины XVI – начала XVII веков. В 30-40-е годы XVII -го века наступил спад этой борьбы. Польские паны называли этот период временем золотого покоя. Запорожская сечь Центром борьбы против иноземных поработителей стала в 40-е 50-е годы 17 -го века Запорожская сечь. Ее ядром был остров Хортица, в настоящее время часть города Запорожье. Для защиты от набегов крымских татар здесь, за Днепровскими порогами, казаки соорудили специальную систему укреплений из срубленных деревьев – засеки. Отсюда и название этой территории. Здесь, в низовье Днепра, сложилась своеобразная Казацкая республика. Свободное военное братство во главе с выбранным Кашевым и куриными атаманами. Речь Посполитая, желая привлечь казачество на свою сторону, стала составлять особые списки – реестры. Казак, записанный в реестр, назывался Реестрово, считался на службе у польского короля и получал жалование. В соответствии с установившимся порядком во главе запорожского войска стоял гетман. Богдан Хмельницкий В 1648 году гетманом Запорожской сечи был избран Богдан Хмельницкий, получивший традиционные знаки власти – булаву, бунчук и войсковую печать. Отец Хмельницкого был казацким старшиной. Хмельницкий получил хорошее по тому времени образование в Киеве и Львове, знал польский, латинский, турецкий языки. Последний он выучил в Турции, где два года был в плену. Хмельницкий реально проявил себя как талантливый руководитель. Запорожцы избрали его на должность воскового писаря, одну из важнейших в Запорожской сечи. Он несколько раз участвовал в посольствах к польскому королю. Есть сведения о попытках польской шляхты убрать Хмельницкого с политической арены. Один из шляхтичей пытался убить его ударом меча сзади, и только железный шлем спас Хмельницкого от гибели. Как и многие другие жители Украины, Хмельницкий испытал на себе жестокость и несправедливость со стороны наземных проботителей. Так польский шляхтич Чаплинский напал на хутор Хмельницкого, разграбил дом, сжег пасеку и гумно, засек до смерти его десятилетнего сына, увез его жену. В 1647 году Хмельницкий открыто выступил против польского правительства. Хмельницкий понимал, что борьба против Речи Посполитой потребует огромного напряжения сил, и поэтому с первых шагов своей деятельности выступил за союз с Россией, видя в ней верного союзника Украины. Однако в России тогда бушевали городские восстания, и кроме того она еще была недостаточно сильна, чтобы вступить в противоборство с Речью Посполитой. Поэтому на первых порах Россия ограничивалась оказанием Украине экономической помощи и дипломатической поддержки. В этих условиях Хмельницкий пошел на союз с крымским ханом Мингли-Гиреем, обезопасив себя таким образом с юга и лишив польского короля возможного союзника. Зборовский мир. 1649 год. Весной 1648 года войска Хмельницкого выступило из Запорожской сечи. В битве при Желтых Водах его отряды уничтожили авангард польских войск. Вскоре в генеральном сражении у Корсуня были наголову разбиты и их основные силы. Войско Хмельницкого достигло Львова и Замости. Однако недостаток боеприпасов и продовольствия, а также начавшиеся эпидемии чумы заставили Хмельницкого повернуть назад. В декабре 1648 года его войска торжественно вступили в Киев. Объявив всеобщую мобилизацию шляхты, Речь Посполитая двинула свои войска против армии Хмельницкого. Летом 1649 года под Сборовом Хмельницкий разбил польскую армию, которая спаслась от окончательной гибели лишь благодаря измене крымского хана. Польское правительство вынуждено было заключить Сборовский мир. По этому договору Речь Посполитая признавала Хмельницкого гетманом Украины. Под его автономное правление передавались три воеводства – Киевская, Черниговская и Братславская, где запрещалось размещение польских войск. Реестр войск Гетмана определялся в 40 тысяч человек. На должности в трех воеводствах могли назначаться только православные. Киевский митрополит стал заседать всеми речью Посполитой. Однако польские помещики получили право возвратиться на свои земли. Белоцерковский мир, 1651 год. Зборовский мир оказался временным перемирием. В 1650 году военные действия возобновились. К этому времени отчетливо обозначился новый подъем освободительной борьбы украинского народа. Летом 1651 года превосходящие силы польских магнатов встретились с войсками Хмельницкого под Берестечком. Полякам удалось в очередной раз подкупить крымского хана. Тот вывел свои войска из сражения и задержал у себя Хмельницкого, который пытался убедить хана продолжить битву. Поражение под Берестечком и разгром отдельных восстаний карательными экспедициями вынудили Хмельницкого заключить под Белой Церковью мир на тяжелых условиях. По Белоцерковскому миру под властью Хмельницкого оставалось только одно воеводство – Киевское. Реестр сокращался вдвое – до 20 тысяч человек. Как и ранее, польские шляхтичи имели право вернуться в свои поместья. Крестьяне по-прежнему обязаны были нести крепостное ярмо. Усилилось бегство казаков и крестьян в московское порубежье. В верховьях Северного Донца и Оскола образовалась Слободская Украина. Переяславская рада, 1654 год. Ответом на договор, заключенный под Белой Церковью, были массовые народные выступления, с особой силой прокатившиеся по Приднепровью. Не утвердила Белоцерковский мир и заносчивая польская знать. Война возобновилась. Весной 1652 года Хмельницкий голову разбил польскую армию под Батогом. Однако требовалась помощь России, чтобы окончательно освободить Украину из-под власти Речи Посполитой. Решение об оказании помощи Гетману было принято Земским собором 1653 года. 1 октября 1653 года Польше была объявлена война. На Украину выехало посольство во главе с боярином Бутурлиным. В городе Переяславле 8 января 1654 года состоялась Рада. Украина была принята в состав российского государства. В России признала выборность Гетмана местный суд и другие органы власти, сложившиеся во время освободительной войны. Царское правительство подтвердило сословные права украинского дворянства. Украина получила право устанавливать дипломатические отношения со всеми странами, кроме Польши и Турции, и иметь реестровые войска до 60 тысяч человек. Налоги должны были поступать уже в царскую казну. Воссоединение Украины с Россией имело огромное историческое значение. Оно освободило народ Украины от национального и религиозного гнета, спасло его от опасности порабощения Польши и Турции, способствовало формированию украинской нации, привело к временному ослаблению крепостнических отношений на Левобережье. Воссоединение Левобережной Украины с Россией явилось важным фактором укрепления российской государственности. Благодаря ему России удалось вернуть смоленские и черниговские земли, что давало возможность начать борьбу за Балтийское побережье. Кроме того, открывалась благоприятная перспектива расширения связей России с другими славянскими народами и государствами Запада. Русско-Польская война 1654-1667 годов и Русско-Шведская война 1656-1658 годов. Речь Посполитая не признавала воссоединение Украины с Россией. Русско-Польская война стала неизбежной. Война ознаменовалась успехом русских и украинских войск. Русские войска заняли Смоленск, Белоруссию и Литву. Хмельницкий и Люблин, ряд городов в Галиции и на Волыни. Воспользовавшись неудачами Польши, Швеция начала против нее военные действия. Шведы взяли Варшаву и Краков. Польша стояла на краю гибели. В условиях безкоролевья после смерти короля Яна Казимира Алексей Михайлович, рассчитывая на королевский престол, объявил войну Швеции. Было заключено русско-польское перемирие. Русские войска взяли Динобург, осадили Ригу, нанесли поражение шведам под Гдовом. Однако все успехи России были перечеркнуты измены украинского Гетмана Выговского, сменившего умершего в 1657 году Хмельницкого. Выговский пошел на секретный союз с Польшей против России. В 1658 году было заключено русско-шведское перемирие на три года. А в 1661-м – Ордийский мир. Россия возвращала завоеванные в ходе войны территории. Балтика оставалась за Швецией. Проблема выхода к Балтийскому морю оставалась первоочередной важнейшей задачей внешней политики. Драматические события переживала Украина. Гетман Выговский в союзе с Польшей и Крымом разбил царские войска под Конотопом. Население Украины не поддержало изменника. Новый гетман Юрий Хмельницкий заключил мир с Москвой, однако и он вскоре перешел на сторону короля. И запорожье, и левобережье Украины не поддержали антирусские действия. В 1662 году Юрий Хмельницкий отказался от гетманства и подстригся в монахи. Гетманом левобережья стал запорожский кошевой атаман Брюховецкий, также добивавшийся отделения Украины от России, убит казаками в 1668 году. На правобережье был свой гетман Дорошенко который был готов поддаться турецкому султану, чтобы избавиться и от России, и от Польши. Эти годы на Украине стали временем разорения и усобиц. Изнурительная, затяжная русско-польская война завершилась в 1668 году заключением Андрусского перемирия на 13,5 лет. Россия отказывалась от Белоруссии, но оставляла за собой Смоленск и Левобережную Украину. Киев, расположенный на правом берегу Днепра, был передан России на два года. После завершения этого срока он так и не был возвращен. Запорожье переходило под совместный контроль Украины и Польши. Медный бунт 1662 года. Изнурительные войны, которые велась середина XVII века Россия, истощили казну. Болезненно ударила по экономике страны моровая язва 1654-1655 годов, унесшая десятки тысяч жизней. В поисках выхода из тяжелого финансового положения русское правительство взамен серебряной монеты по той же цене стало чеканить медную. За 8 лет медных денег, в том числе и фальшивых, было выпущено так много, что они совершенно обесценились. Летом 1662 года за один серебряный рубль давали восемь медных. Правительство собирало налоги серебром, тогда как население должно было продавать и покупать продукты на медные деньги. Жалования также платили медными деньгами. Возникшая в этих условиях дороговизна хлеба и других продуктов привела к голоду. Доведенный до отчаяния московский люд поднялся на восстание летом 1662 года несколько москвичей двинулись в загородную резиденцию царя село Коломенское. Царь Алексей Михайлович вышел на крыльцо Коломенского двора и попытался ускорить толпу, потребовавшую выдать на расправу наиболее ненавистных бояр. Как пишет современник событий, восставшие били с царем по рукам и держали его за платья, за пуговицы пока шли переговоры, посланный царем боярин Хованский тайно привел в Коломенское верные правительству стрелецкие полки. Уводя в царскую резиденцию через задние хозяйственные ворота Коломенского, стрельцы жестоко расправились с восставшими. Погибло более 7 тысяч москвичей. Однако правительство вынуждено было принять меры для успокоения масс, была прекращена чеканка медных денег, которые вновь заменялись серебряными. Восстание в Москве 1662 года было одним из предвестников новой крестьянской войны. Поход Василия Уса Одним из основных районов, куда направлялись беглые крестьяне, был Дон. Здесь, на южной границе России, действовал принцип «С Дона выдачи нет». Обороняя границы России, донские казаки часто предпринимали успешные походы, так называемые походы за зипунами, против Крыма и Турции, возвращаясь с богатой добычей. В 1658-1660 годах турки и крымские татары блокировали выход в Азовское и Черное моря. В устье Дона были сооружены две башни, перегородившие реку, натянутую между ними цепями. Объектом нападения казаков все чаще становилось побережье Каспия. В 1666 году отряд в 500 казаков под предводительством атамана Василия Уса предпринял поход с Дона через Воронеж на Тулу. Казаки, желая на военной службе получить средства к существованию, шли в Москву, чтобы предложить правительству свои